Встреча с Понтом. «Склонив голову, мы расстаемся надолго, может быть, навсегда. Ты многому научился в горах. Но что ты знаешь о своем ремесле?» «О ремесле?» — воскликнул Митридат. «Если тебе не нравится это слово, возьми другое искусство. Мы говорим об искусном враче, пекаре, кормчим». Как врач по чистоте, дыханию, по блеску глаз и другим симптомам определяет состояние больного, так государь по настроению подданных должен решить, как ему править. Пекарь замешивает муку на воде, а государь соединяет царство страхом, но ведь тесто не должно быть слишком крутым или жидким. Кормчий выбирает путь, где нет подводных камней и опасных течений. Государь тоже должен смотреть вперед и видеть подводные камни. Все эти знания не даются от рождения. Их приобретают в общении с людьми. Митридат сделал резкое движение. Он уже привык к манере речи Муаферна, к этим сравнениям, полным глубокого смысла. Но во всем, что бы он ни говорил, оставалась какая-то недосказанность. Почему они должны расстаться? Ведь вдвоем легче противостоять козням врагов. И кому, как не брату отца, взять на себя обучение этому ремеслу или искусству? И почему он всегда находит оправдание для матери? Словно не она лишила его, Митридата, отца, словно не за неё он вынужден скрываться в горах. Почувствовав внезапную настороженность во взгляде Митридата, Муаферн положил ему руку на плечо. «Так нужно, мальчик, да видит солнце, когда-нибудь ты это поймешь!» Муаферн запрокинул голову. На небе пылало огненное око всевидящего божества. Воздух был пронизан тем беспощадным светом, который не оставлял его зрению ни одного неясного очертания или тени. И горы, за которыми раскинулся понт, выступали с такой невероятной четкостью что можно было различить каждую их складку, каждый изгиб. Митридат бежал, не разбирая дороги, напрямик. Ноги сами несли его. Колючие растения рвали кандии. Длинные волосы сбились на глаза. Пот заливал лоб, словно и не было гор с их сверкающими вершинами, с потоками, неугомонно сбегающими со склонов. Словно всегда, как теперь, играл и переливался красками понт. «Ого-го-го-го!» — закричал Митридат, надеясь, что море отзовется эхом. Но море не хотело его слушать и замечать. «Эй, Понтос!» — повторил он еще раз, когда море было совсем рядом. «Радуйся, царь!» — услышал он в ответ. «Нет, это не был голос Нереид с шумом набегавших на берег. Тритон не дул в свой рог, не пели сирены». За скалой стоял человек в длинной хламиде с кожаным щитом, приставленным к ноге. Метридат сразу его узнал. Это был диофант, друг отца и господин Алкима, царский летописец и предводитель подземных богов. Элен нетерпеливо махал рукой. «Радуйся!» Митридата давно уже не удивляла емкость этого эллинского слова, которым обменивались при встрече и провожали в последний путь. У него не возникало желания спросить, чему он, собственно, должен радоваться. Он воспринимал приветствие в том первоначальном смысле, который ставил радость выше счастья, успеха и даже здоровье. Он на самом деле радовался и ясному утру, и встрече с диафантом, который отныне будет сопровождать его. Прошло немало времени, пока Митридат обратил внимание на щит Унокэлина. В том месте, где обычно помещают голову Горгоны с волосами из змеями, находилось голубое пятно. Оно было окружено до самого обода темно-коричневой полосой с извилистыми линиями и небольшими белыми пятнами. Кое-где на краю можно было увидеть черненькие кружочки с надписями. — Смотри, — сказал диафант, поднимая щит на уровень плеч. — Муаферн сказал, что царю нужен чертеж понта и соседних земель. Тогда я купил этот кожаный щит и расписал, где море, где суша, «Где горы и города?» Митридат взял щит и бережно провел кончиками пальцев по его поверхности. Он нащупал глубокую вмятину, проходившую по центру голубого пятна. Может быть, его владелец сражался с римлянами, и это впадина от римского гладиуса? Коричневое пятно на голубом фоне удивительно напоминало руку стрелка. Указательный палец наложен на дугу пука, Большой оттянут вправо, и там, где его ноготь, черный кружок с надписью «Пантикопей». «Это столица Боспора», — сказал диофант — «и наша цель». «А как туда попасть?» — спросил Митридат. «Спроси это у грила», — диофант указал на стоявшего поодаль человека в укороченном гематии и войлочном колпаке, небрежно подвязанном к подбородку. Обветренное лицо и широко расставленные ноги выдавали в нем моряка. При приближении Митридата незнакомец упал на колени, пытаясь прикоснуться губами к краю его плаща. «Что он делает?» — Митридат отступил за спину диофанта «Приветствует повелителя!» — невозмутимо отвечал элен Митридат быстро осмотрел свой рваный плащ, стоптанные сандали, обветренные и привыкшие к труду руки. «Какой же я повелитель?» «Ты царь!» — сказал Диафант. «Царь и сын царя!» «Тогда где мое царство?» — спросил Митридат лукаво. «Враги хотели лишить тебя всего», — молвил диофант. «Им удалось причинить тебе немало вреда, но твое царство им недоступно». Он обернулся и картинно протянул к морю обе руки. «Понт Эвксинский, вот твое царство!» Казалось, он открывал двери во дворец и приглашал войти. «У Понта есть свой вал», — отвечал Митридат. «Вы, Эллины, называете его Посейдоном. К тому же, как я буду царствовать, если у меня нет трона? Посмотри внимательно, вот твой трон». Митридат взглянул в том направлении, куда указывал элен Он увидел матросов, сталкивавших на воду суденышко. Им помогал Валким. — И ты называешь это троном? Да это же арба без колес! Где мачта и парус? — Позволь мне заметить, царь, — вмешался в разговор моряк, — это не арба, а комара. Ее послал за тобой правитель Боспора Пересад, а я его кормчий. Открытое и мужественное лицо незнакомца понравилось Митридату. «Ты будешь теперь моим кормчим», — сказал мальчик, вступая в роль властелина. «И я награжу тебя, если доставишь меня к пересаду, которого мой отец считал своим другом. А теперь распорядись, чтобы...» — он сделал паузу. Камару спустили на воду. «Потому что за долгие месяцы в горах я соскучился по своим верным и молчаливым подданным». Диафант, недоумевающий, взглянул на Митритата. «Если ты считаешь, что мое царство море, а этот кораблик трон, то мои подданные рыбы, не так ли?» «Нет», — проникновенно сказал элен «Твои подданные — народы, живущие по берегам Великого Понта». «Настанет время, ты будешь царствовать над ними, над их горами, лесами, степями и нивами. Они дадут тебе своих сыновей, они пришлют лес, медь, смолу, лён. и ты прикажешь построить такой флот, который еще никогда не качался на этих волнах». В голосе диафанта звучала уверенность а в глазах появился незнакомый блеск, словно его звало море, о котором он говорил с такой страстью и надеждой.